если не будет принято никаких мер, торговля в Великобритании полностью прекратится. Тщательно рассмотрев этот вопрос и приняв предложение своего совета, его величество отдал повеление направить на ликвидацию этих пиратов достаточные силы. Далее следовало описание этой королевской силы: 13 боевых кораблей, такое-то количество орудий. При ближайшем рассмотрении оказалось, что все эти отнюдь не перворазрядные корабли уже находились в водах Восточной Индии, за исключением трёх, которые ещё предстояло туда направиться, а двум кораблям был даже отдан приказ вернуться в Англию. Таким образом, эта угроза существовала только на бумаге. Положение оставалось прежним. Летом 1717 года в Лондоне вновь собрался Королевский Совет, который предложил назначить на Нью-Провиденц энергичного губернатора, облаченного всеми полномочиями, а пиратов, объявив королевской амнистию, побудить добровольно прекратить свою деятельность. Король выразил согласие на эти меры и издал соответствующую прокламацию. В ней говорилось, Нам стало известно о том, что некие подданные Великобритании, начиная с 24 июня 1715 года, совершили много пиратских набегов и грабежей в водах Вест-Индии и в районе наших плантаций, чем был нанесён большой ущерб купцам Великобритании, а также другим купцам. И хотя мы выделили достаточные силы для уничтожения вышеупомянутых пиратов, Чтобы решительно покончить с этим делом, мы издаём настоящую прокламацию. Мы обещаем и настоящим заявляем, что все пираты, которые до 5 сентября 1718 года добровольно сдадутся одному из наших государственных секретарей в Великобритании или губернатору в наших Затянских владениях, получат нашу милость и амнистию за все разбойничьи действия совершённый ими до будущего 5 января. Составлено в Хемптон-Корте 5 сентября 1717 года, на четвёртом году нашего правления Георг, король. Таким образом, амнистия была действительна в течение года. Кроме того, давалось ещё 4 месяца чтобы доставить королевскую амнистию за океан. И так у пиратов оставалось еще достаточно времени для разбойничьих действий, а королевская амнистия заранее прощала им все это. Новым губернатором на Нью-Провиденс был назначен Вудс Роджерс. Тот самый Роджерс, который, совершая вместе с дампером кругосветное плавание, не только захватывал испанские суда, в том числе и такое крупное, как Ноэстро Синьора, с огромными сокровищами на борту, но и грабил по пути города. Сам Роджерс сообщил нам эпизод ограбления города Гоякель. Дома, стоявшие наверху, у реки, были полны женщин. Часть самых крупных золотых цепей они спрятали у себя на теле, надели их на ноги и бедра. Но так как женщины в этих жарких краях одеты в платья из очень тонкого шёлка и полотна, наши моряки обнаруживали спрятанные украшения, ощупывая дам. То, что его подвиги не получили широкой огласки, а сам он пользовался расположением двора, обошлось Роджерсу ценой крупных сумм. Ещё перед отплытием Роджерса из Англии Прокламация, о которой только что шла речь, была отправлена на Баганские острова. Корабль, ввезший этот документ, был захвачен одними из баганских пиратов, и содержание прокламации стало быстро известно всем остальным. Большинство из пиратов прибыли на остров Нью-Провиденс на совещание. Здесь одни пираты горячо выступали за, другие против принятия амнистии. Многие пираты предлагали обучение провозгласить независимую республику и укрепить остров. Уже упоминавшийся Джонсон приводит в своей книге целый список пиратов, которые в это время находились на острове и отклонили амнистию.